Вечерний Променад. Всем доброго-доброго вечера, друзья. Начинаем нашу программу под названием "Есть, что есть". Точнее, это целый цикл передачи здорового питания и в студии Анна Кофтон, которую вы уже хорошо знаете. Анне, добрый вечер. Добрый вечер. А мы уже говорили о, о белках. Мы говорили о жирах. Мы полностью, по-моему, раскладываем на молекулы. наши тела пытаемся представить из чего они состоят там на самом деле и как-то пищевые продукты и пищевые、да. продукты и в общем там мы уже пытаемся разобраться для чего они нам нужны да что они делают для нашего организма белки мы уже поняли что это такой строительный материал без которого мы никак а, то сегодня мы поднимем тему углеводов и это как раз энергия которая наши вот эти тела и белки заставляют <пытаемся> двигаться и шевелиться не было бы углеводов у нас бы энергии тоже бы совсем, оказывается, не было. Получается так? Ну да. Я бы хотела сказать, что подкожный жир, он образуется не только из полученных жиров в пище, но и из углеводов, и в первую очередь из сахара. Насколько я знаю, у всех бутует такое мнение, что вот углеводы – это тоже враг номер два, да. То есть если вот раньше ну, был там жир, номер один, да. Там... Да, потому что пошла такая вот тема、э, белковые диеты да, для того, чтобы похудеть. Все углеводы срочно убираем, сидим, сидим на белке. На самом деле это очень не здорово, да. То есть происходят процессы неусвоения белка и очень негативные последствия таких. диет. Но самое интересное, что сидя на а, белковых диетах люди совершенно не не отдавая себе отчет, пьют сладкие напитки газированные, да, то есть и употребляют совершенно неучтённое количество сахара, которое в принципе и влияет на отложение жира. То есть с одной стороны, они думают, что они питаются правильно, исключая нанося себе вред, потому что неправильное понимание углеводов и какие полезные углеводы нужно употреблять, а с другой стороны, самый большой враг вот в отложениях подкожного жира это сахар. И я бы вот хотела на этом сделать маленький такой акцент, потому что секрет здоровой пищи он состоит не в том, чтобы исключать из нее тот или иной продукт или отказываться от целого класса пищевых веществ, а секрет здоровой пищи это в том, чтобы понимать, какие именно продукты нужно употреблять, в каком сочетании, да, то есть из чего какой продукт сделан. Человеческий организм он просто не приспособлен к переработке расщепления до уровня глюкозы такого количества сахара. И поэтому люди вот, например, у которых занижена функция поджелудочной железы, они получают вот сахарный диабет из-за чрезмерного употребления сахара. И он, кстати, скрытый. Я бы сказала скрытый сахар, потому что во всех продуктах, которые мы имеем в супермаркете, ну это, это с... напитки, это сладости, опять же, это хлеб,、mm -hmm. хлебобулочные всякие изделия. Понятно, что там высокое содержание、oh, сахара. Да, да. Там как бы для среднестатистического человека, вот скажем европейского, около двадцати чайных ложек сахара мы съедаем незаметно вот в этих всех общих продуктах. которые едим неосознанно, а положено где-то в пределах там десяти, да, то есть тридцать-пятьдесят грамм в день для взрослого человека. Хорошо, но что делать, потому что углеводы должны составлять вообще ключевую часть рациона от пятидесяти до восьмидесяти процентов, более того, тренеры тоже на этом настаивают, что ребята нужно съедать где-то двести пятьдесят-четыреста грамм в сутки. Да, так что же такое углеводы? Давай разберемся тогда вот вместе со всеми углеводы. Это три формы: крахмалы, сахара и клетчатка. Простые углеводы и сложные углеводы. Вот сахара относятся к простым углеводам. Они очень быстро превращаются организмом в энергию, да, то есть и избыток глюкозы способствует образованию жира. Сложные углеводы расщепляются медленнее. И к ним относятся крахмалы и клетчатка. Они расщепляются медленнее и таким образом создают в организме дополнительный энергетический запас. Кроме того, крахмалы и клетчатка, как известно, необходимы человеку для полноценного пищеварения. Вот. Ну, едину, если так объединить едину в формулировку, то углеводы – это вещества, которые в процессе превращаются в глюкозу, да, то есть вот в эту энергию, которая нам нужна. Вот, а уже с, из пищи они бывают простые, и сложные, усваиваемые и неусваиваемые. Вот можно так их разделить. Но вот я, кстати, нашла интересную информацию о том, что метаболизм меняет в проблемном именно жире. А что такое жир на животе? Это оказывается вообще совершенно отдельная история.、Mm -hmm. Он не подкожный и не внутренний, а он именно проблемный.、Mm -hmm. И вот для того, чтобы его побороть, то есть исследования показывают, что как раз периодическое голодание, низкокалорийная диета, это, ну это не совсем исключение углеводов, где-то не более шести десять процентов углеводов, углеводов быть, в сутки.、Да. Вот как раз именно это активизирует жижащание и кардиотренировки, естественно. Бегать при этом необходимо на пустой желудок рано утром. Вот такая вот аэробная нагрузка. Да, рекомендация. <discussion> <Fleetiman> <whichustles> да, я бы хотела сказать еще, что вот весь смысл. такого подхода это снизить вот этот гликемический индекс. Вот、да? мы подошли к этому самом углекемическому да.、mm -hmm. индексу. Давай объясним, что это вообще такой. Пытаемся разобраться.、Mm -hmm. Я могу сказать, это скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Вот этот гликемический индекс он, конечно, разный для всех продуктов. И у меня есть такая небольшая табличка, я для себя специально выписала, каких продуктов нужно в принципе отказаться, у которых этот углекемический индекс просто зашкаливает. Если мы будем опираться на гликемический индекс, то это намного улучшит самочувствие, здоровье, энергообмен в организме, и это очень полезная полезная, скажем, точка. из которые вот все должны строить свой рацион питания. Хорошо. Продукты с... за ниже. Вот ли... список да, которые... этих продуктов вот прямо передо мной, и я、uh -huh. думаю, мы сейчас его зачитаем, зачитаем сразу после рекламы. А номер студии 49157. Если есть вопросы, друзья, пишите. Вечерний променад на русской волне. Итак, мы продолжаем программу. Есть, что есть, салонный кофтон пытаемся вот разобраться теперь с гликемическим индексом. Дело в том, что стратегия борьбы вообще с жиром на проблемных местах – это соблюдение диеты, ограничивающей как раз углеводы с высоким гликемическим индексом. Итак, что же это повадает? Вот я начинаю прям от сотни. Вот индекс 100 – это Конечно же, белый хлеб, сдоба, картофель, рисовая лапша. Мед сюда, кстати, тоже попадает. Вот это хороший момент, потому что многие исключают сахар, но при этом мед считается как бы здоровым продуктом, полезным продуктом. Он действительно полезен, но при этом индекс у него такой же, как у сахара. Потом сюда же попали все каши, но это те, которые быстро растворимые, хотелось сказать. Ну, в общем, быстрого приготовления. И еще интересный момент. Морковь. тушенное, вареное, то есть вот приготовленное, она тоже сюда же. Мюсли всех видов и мастей.、А、дальше тыква, арбуз, дыня, ананас, кускус, манка, пельмени, лапша и все газированные сладкие напитки, в том числе молочный, шоколад. Это вот самый такой самый самый список. Эти продукты желательно, конечно, убрать, если у вас есть цель худеть и избавляться от жира. чем же это все заменить спросите вы и тут есть ответ я начну с самого высокого、э, индекса и саму из самого маленького списка да и постепенно дойду то есть начну от 50 и дойду до 5 и так это батат гречка причем тут внимание гречка должна быть зеленая не обжаренная рис басмати потом макароны Альденте, они тоже сорок、да. у них. Да, да, да. Коричневый рис, манго, киви, апельсины, молоко, творог, груша, томатный сок, малина, клубника, крыжовник, вишня, черешня, чечевица сюда попала, тофу, оливки, лук, кабачки, грибы, огурец, капуста, орехи, отруби, авокадо, листовой салат, это десяточка у нас, и на пятерку вышли петрушка, базилик, орегано и корица. Ну, то есть вполне такой приличный список, вот мне вкусно, например, а вот из первого списка мне даже как бы ничего и не хочется. Я, наверное, уже на правильном пути. Да. Углеводы они необходимы для нормального обмена белков и жиров. В комплексе с белками они образуют некоторые гормоны и ферменты, с секреты слизняных и других желез. Сочетание белков с углеводами снижает общий гликемический индекс. С одной стороны, белки замедляют всасывание сахара в кровь, с другой стороны, само присутствие углеводов способствует наилучшей усвояемости белков. Скажем так, суточную потребность взрослого человека вполне можно обеспечить включением в рацион двух блюд из круп, макаронов или бобовых. Вот этот список, который ты зачитывала, это вот будут наши, скажем, полезные углеводы, которые мы все очень рекомендуем каждый день. Вот два раза в день можно поесть и кашу. И, кстати, вот картофель. гликемический индекс пюре из картофеля намного выше, чем если мы просто вареный в кожуре его сварим и съедим, да, то есть там уже ниже. Также и морковь. Морковь сырая имеет меньший гликемический индекс по сравнению с морковью вареной. Вот. Поэтому как бы делайте свой выбор. Да, ну самое главное предостережение вообще, наверное, это от белковых диет. хотелось бы, да. И заметить, что гликоген, при всем при том, что он такой страшный, <сёжу> все же он является основной формой хранения глюкозы а, в клетках. И вот в теле взрослого человека запасено примерно 200-300 граммов этого самого гликогена. Преимущественно он хранится в печени и мышцах. И вот силовая тренировка без запасов гликогена вызывает сжигание мускулатуры и, в общем-то, обмороки, если что. <сёжу> Поэтому а, перед тренировкой нужно обязательно что-нибудь съесть и, как говорят вот сейчас специалисты, что、э, как раз еда перед тренировкой может быть важнее、э, еды после тренировки. Вот такая вот есть история. Да, да, это все опять-таки связано с присутствием сахара в крови, вот, поэтому происходит вот такой вот э, иногда э, кризис, когда、э, тратятся запасы гликогена. И человек просто моментально теряет силы и как бы падает под морок, да, то есть это очень нехорошо. Э -э гликоген это как бы наш энергетический кошельочек, да, то есть количество энергии организм имеет для определенных、э、нагрузок, а когда нагрузки силовые,、э、очень быстро、э、тратится эта энергия. И, естественно, перед силовыми нагрузками как раз рекомендуется такой полезный энергетический завтрак в виде、э, кашки овсяной, например, <laughs> или любого другого сложного углеводика. Вот. А если мы говорим о снижении веса, яробных нагрузках, вот как ты говорила, пробежечка, то есть, все-таки можно это делать и на голодный желудок. Ну, сегодня у нас на самом деле много таких интересных, сложных слов. И вот я хочу еще потом рассказать. Если максимально точно выражаться, то этот гликоген хранится даже не в мышечных волокнах, а в саркоплазме. Это такая питательная жидкость, которая окружает мышцы. Если честно, я бы там даже не догадывалась. Рост мускулатуры во многом обязан именно увеличением гликоген. объема саркоплазмы, а мышцы, они похожи на губку, которая просто ее впитывает. И вот а, при одинаковом количестве мышечных волокон мускулатура нетренированного человека имеет меньше саркоплазмы и, соответственно, запасов гликогена в ней. А вот активное использование этих запасов при тренировке и успешное восполнение после нее повышает размер гликогеновых депо, так что если вы хотите мышечную массу нарастить, то тут уж без этого никак не обойтись. Да, и еще раз повторюсь относительно того, насколько нужно быть внимательным к продуктам, которые мы покупаем в супермаркетах. Там могут писать без сахара, да, то есть они будут иметь в виду, что вот нет прямого белого сахара, но это могут быть все другие виды сахара, и нужно учитывать суточную норму. У нас невысокая, да, то есть пол, мы должны минимализировать. употребление углеводов и сахаров, да, то есть、э, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны вот фруктовые соки фабричного производства очень много сахара газированные напитки, так скажем маленькой полулитровой бутылочки газированные там кока-колы, спрайты это все, вы выпили эту бутылочку все, вы свою суточную норму углевода уже получили да, да, поэтому лучше съесть кашу которая будет давать длительный период энергию и вы будете активные, подвижные и здоровые. Таким образом получается, есть углеводы сложные. Есть простые, к простым относится сахара, а к сложным крахмал и клетчатка. Выбирайте сложные углеводы и будете здоровы. А вот я думаю, что наверно следующую программу мы посвятим как раз спорному вопросу: быть ли вегетарианцем а, становиться, был ли человек вегетарианцем изначально или нет, потому что вопрос очень интересный, и я уже на данный момент нашла очень много информации противоречивой и по своему прекрасной.、Mm -hmm. а, так что следующая передача, я думаю, будет посвящена. Именно этому. Но、ну, я думаю, будем спорить. <смех> Поспорим <смех> с удовольствием. <смех> да, мне тоже хотелось бы осветить еще очень интересную тему относительно вот、э, гликемического индекса, инсулина и отложения жира в районе талии. На самом деле есть определенный предел. Э, э, ну. которые определяются для мужчин и для женщин разные цифры, вот объем талии, который свидетельствует о проблемах или же об отсутствии таковых. Мы должны об этом знать и давайте вот тоже возьмем эту тему и осветим ее в следующей передаче. Да, то есть отложение жира в районе талии. То есть талии. ты скажешь прямо параметры, да, какая Конечно, должна быть талия? Конечно, да, у женщины и у мужчины, да, да, да. Потому что вот именно в районе талии, в районе живота, вот как ты начала передачу с этого, да, откладывается жир. И причина отложения жира – это 100% неправильное употребление углеводов, то есть бесконтрольное употребление углеводов, которое напрямую откладывается в жир. И происходит это потому, что вот такие вот скрытые сахара, они содержатся везде, даже вот в глазури хлопьев, да, всякие вкусовые добавки, даже кетчуп, карточница, многие другие вот вещи, которые мы даже не подозреваем, а там сахара, там сахара, которые вот дают наму、вот、эту лишнюю энергию, которую организм сразу откладывает в жирок. Да, давайте закрепим тему, так скажем. Вот мы говорили о двух видах углеводов, называли несколько раз, да, то есть две две главные классификации.、Я、не буду повторять, вот там два слова. Какие бывают углеводы? Раз, два.、Ага. И вот первых пять человек, которые напишут правильный ответ, кто слушал внимательно, получат неделю бесплатных тренировок. Друзья, присылайте свой ответ прямо сейчас на номер четыре девятки сто пять и семь и будьте здоровы. Вечерний променад, прогулка с любимыми.